Байрон драматург. Для Байрона началась полоса огромного напряжения творческих сил и та редкая наполненность жизни, которая стала ему дороже счастья. Самые тяготы жизни, испытанные Байроном, стали теперь лишь ступенями, возвышавшими этого человека над самим собой. Казалось, все литературные жанры сделались ему доступны, как никогда. С лёгкостью преодолевает Байрон трудности формы. Он ломает установившиеся литературные традиции, но делает это бессознательно, идя на зов внутреннего творческого порыва и никогда не довольствуясь внешними побуждениями. Будучи несомненным романтиком, он ищет выход в реализм мира созерцательный, но при этом заботливо охраняет чисто классические традиции формального порядка. Все споры, которые с необычной горячностью и парадоксальностью поддерживал в эту пору Байрон, вращались вокруг одной оси, именно вокруг вопроса об английской драме, для которой Байрон стремился дать новые образцы. Именно к этому периоду 1819-1822 годов относятся его драматургические опыты. Так как написано в Швейцарии Манфреда, нельзя считать драматическим произведением в собственном смысле этого слова. Вопрос о драмах Байрона до сих пор является вопросом спорным. Маккалей открыл первую стадию спора, и с него началось утверждение, что Байрон как писатель чисто лирического дарования не мог создать ничего оригинального в области драмы. Маккалей исходил из байроновского парадоксального утверждения, об отсутствии английской драмы и противопоставлял Байрону Шекспира как действительного основоположника английской драмы. Последующая критика в суждениях об Байроне-драматурге исходит всё-таки главным образом из желания возражать макалею, а не раскрыть смысл байрониевского драматического творчества. Никто, например, не делался постановления отзывов Байрона о Шекспире со столь же парадоксальными высказываниями Льва Толстого о Шекспире и его драме. А между тем и у Байрона, и у Толстого Шекспир отрицается не только как мировой гений, но и как драматург. только в одном случае Толстой отрицает его значение во имя реалистического упрощенчества и настаивает на вредности Шекспира в области идейной, исходя из философских основ своего учения. Байрон же нападает на Шекспира во имя сложных формальных требований классической драмы. Байрон не раз подчёркивал своё восхищение всем творчеством Александра Попа 1688-1744 годы. литературные каноны которого повторяли старинные драматургические правила Аристотеля, требовавшие, чтобы действие трагедии кончалось на том месте, на каком оно началось. Завязка и развязка должны соблюдать единство времени. Должно быть соблюдено также и единство характеров. Эти каноны, обусловленные особенностями культуры античного общества и вполне соответствовавшие уровню его требований, давно отжили свой век, и возобновление их в применении к французской трагедии XVII и XVIII веков создало литературное течение, которое называется ложноклассикой. Ложноклассическая французская драма построена была по тому же формальному принципу. Она прибавила к этому ещё резкое разграничение характеров положительных и отрицательных. В силу чего люди, двигавшиеся на сцене, символически изображали собою законченные и изолированные пороки или добродетели. Остался принцип единства времени и действия, а прежний античный хор превратился или в совет старейшин, или в специальных истолкователей, которые дополняли для зрителя отсутствующие страницы событий или недостающие звенья сюжета. Эта система лежит и в основе драматургического искусства Александра Попа.